Глава 12. Кроме бутылочки для магического накопителя, я купил в лавке бутылку хорошего сухого вина и твердый сыр из козьего молока с одной из окрестных ферм. Подумав, я взял еще кольцо краковской колбасы. Пахла она восхитительно, и я решил наконец-то попробовать это чудо. Конечно, в гости к девушке не принято ходить с колбасой, Но кто сказал, что нужно все время поступать так, как принято? Допив кофе, я вежливо попрощался с хозяином, взялся за ручку двери, привычно зажмурился, представил себе дом Елизаветы Федоровны и шагнул вперед. За последние дни я уже привык мгновенно перемещаться из одного места этого мира в другое. Если чудо случается слишком часто, то оно перестает казаться чудом. Но, видимо, в этот раз я не слишком сконцентрировался, потому что вместо коридора возле библиотеки попал прямо в мастерскую Елизаветы Федоровны. А может быть, мысль о гипсовых масках, которая прочно засела в моем сознании, перевесила все остальные мысли? Сообразив, куда попал, я удивленно хмыкнул. «Пожалуй, в следующий раз нужно сосредоточиться получше». «Иначе вместо нужного места я рискую попасть, например, в особняк моего отца. Мое неожиданное появление его, конечно, удивит, но вряд ли обрадует». На одной из полок стояла большая глиняная чашка, та самая, которую Елизавета Федоровна лепила в прошлый раз. Чашка уже была покрыта блестящей глазурью. Девушка обожгла ее в печи. Елизавета Федоровна не стала раскрашивать чашку, И это мне понравилось. Обожженная глина сама по себе выглядела очень приятно. Чашку так и хотелось взять в руки. Не удержавшись, я щелкнул ногтем по краю чашки, и она ответила тонким чистым звоном. Оглядевшись, я заметил, что на длинном столе, который стоял возле стены порядком, прибавилось фигурок. Видно, Елизавета Федоровна занималась лепкой каждый день. Подойдя ближе, я с интересом склонился над фигурками. «Ага, вот и мальчишка, который швырял в нас камнями». На его лице я разглядел плутовато восторженное выражение. «А вот и мой же жеребец-мальчик. Точно таким я видел его на ипподроме, когда он легко летел по скаковому кругу, не касаясь копытами земли. Рядом с мальчиком я заметил загадочную фигуру тунеловца в длинном черном плаще с капюшоном». Елизавета Федоровна никогда не видела тунеловцев, но я много рассказывал ей об этом удивительном народе. Еще бы, ведь тунеловцы потратили несколько веков на то, чтобы найти огненного скакуна. Сейчас они все еще трудились в подвале алхимической мастерской на правом берегу, отдыхая и набираясь сил перед дальнейшими странствиями. Над столом висела длинная полка, задернутая простой холщовой занавеской. Других занавесок в мастерской не было, как не было и шкафов. Разумеется, мне сразу же стало любопытно. Осторожно приподняв занавеску, я заглянул туда и застыл от удивления. На этой полке тоже стояли глиняные фигурки, но они совсем не были похожи на другие работы Елизаветы Федоровны. Куда больше эти фигурки напоминали мне маски в мастерской скульптора Померанцева. Фигурки застыли в характерных позах, выражающих ужас, боль, отчаяние и бессилие. Они были не очень похожи на живых людей, и тем не менее я узнал их все до единой. Вот Юрий Горчаков. Именно таким отчаявшимся я запомнил его в тот день, когда арестовал в мастерской артефактора Гораздова. Вот купец Сойкин. Он торговал запрещенными зельями и угодил в камеры тайной службы. Рядом с ним стояла фигурка потомка опальных князей Гостомысловых. Этот князь тайком и без разрешения вернулся в столицу и служил артистом в старом театре. Вот погибший на шепчущем мосту граф Мясоедов. Он надменно вскинул голову, как будто и сейчас не верил в свою гибель. А вот фигурка управляющего князей Сосновских. В отличие от других, эта фигурка не стояла, а лежала на спине, раскинув руки. Я живо вспомнил управляющего Карла Гроссмана, который стрелял в меня в Сосновском лесу, а через минуту и сам погиб. Но больше всего меня поразила фигурка Юрия Андреевича Стрегалова. Темный маг сидел за своим письменным столом. На его лице навеки застыло ироничное выражение, а запястья рук охватывали крошечные кандалы. Фигурки выглядели совершенно живыми, а еще от них явственно тянуло той же холодной магией, что и от гипсовых масок, которые делал померанцев. Мой магический дар шевельнулся в груди, и я недоуменно нахмурился. Две истории, которые до сих пор шли параллельно, внезапно пересеклись. В этих фигурках и в гипсовых масках на стене мастерской Померанцева я увидел что-то общее. Они явно были связаны друг с другом. Покачав головой, я не стал задергивать холщовую занавеску. Наоборот, сдвинул ее так, чтобы на фигурке из окна падал свет закатного солнца. А затем послал зов Елизавете Федоровне. «Александр Васильевич, где вы?» Сразу же откликнулась девушка. «Я жду вас возле библиотеки. В этот раз магия сработала не совсем так, как предполагалось», сказал я. «Она забросила меня в вашу мастерскую. Вы можете прийти сюда?» «Конечно», радостно ответила девушка. Меньше чем через минуту она появилась на пороге мастерской. Сразу же заметив отдернутую занавеску, Елизавета Федоровна густо покраснела. «Простите, что я вошел сюда без вашего разрешения», — сказал я. Э, «Поверьте, это вышло случайно. И так же случайно я обнаружил вашу тайну». Я кивком указал на уродливые фигурки. Елизавета Федоровна опустила глаза. «Да, я не хотела, чтобы вы об этом знали», — еле слышно сказала она. «Я надеялась, что это пройдет, но оно все не проходит и не проходит». «Так расскажите сейчас», — — предложил я. — Если уж я все равно все знаю, то, может быть, у меня получится вам помочь хотя бы советом? — Я расскажу, — не поднимая глаз, кивнула Елизавета Федоровна. — Дело в том, Александр Васильевич, что иногда мне становится очень тоскливо. Сердце начинает болеть, а еще меня одолевают сомнения. В такие минуты я думаю, что никогда не смогу справиться со своим магическим даром. Чтобы прогнать эти мысли, я прихожу сюда или плюс злодеев из тех историй, которые вы мне рассказывали. Делая это, я как будто выгоняю из себя все плохое, и тогда мне становится легче. «Вижу, вам неприятно об этом говорить», — заметил я. «Вы правы», — по-прежнему не глядя на меня, — кивнула Елизавета Федоровна. «Неприятно чувствовать себя слабой и беспомощной». Но я обязательно справлюсь с собой, Александр Васильевич. Даже не сомневайтесь, по-другому и быть не может. Девушка говорила очень уверенно. Но я заметил, что ее пальцы слегка дрожат. Нервы Елизаветы Федоровны были взвинчены. По-хорошему девушку нужно было бы успокоить, а не пугать еще больше. Но и промолчать я не мог. Уродливые фигурки, которые лепила Елизавета Федоровна, были слишком похожи на маски в мастерской Померанцева, и могли таить в себе такую же опасность. Но прежде чем начать серьезный разговор, я решил помочь девушке немного успокоиться. И очень кстати вспомнил про магический накопитель, который Сева Пожарский просил меня наполнить магией времени. «Вы знаете, что это такое?» — спросил я, показав Елизавете Федоровне пустую бутылочку, которую приобрел в лавке. «Конечно», — кивнула Елизавета Федоровна. «Это магический накопитель». «Пустой магический накопитель», — с улыбкой уточнил я. «Именно по этому делу я к вам и пришел. Мне нужно, чтобы вы зарядили эту бутылочку магии времени». «Конечно, Александр Васильевич», — сразу же согласилась Молчанова. Она не спрашивала меня, зачем мне накопитель времени, но я все-таки объяснил. «Я отдам этот накопитель Севе Пожарскому». а он встроит его в какой-то немыслимый артефакт. С этим артефактом он надеется выиграть конкурс мастеров». Елизавета Федоровна послушно улыбнулась. Она взяла бутылочку в руки и закрыла глаза. «Почти сразу я почувствовал, как время в мастерской стало вязким. Это продолжалось несколько секунд, а затем все стало как обычно». «Готово», — сказала Елизавета Федоровна, отдавая мне бутылочку. «Благодарю вас», — улыбнулся я, затем аккуратно заткнул бутылочку пробкой и спрятал в карман. Между делом я снова задернул полку за навеской. Казалось, Елизавете Федоровне стало легче, когда жуткие фигурки скрылись с ее глаз. «Давайте прогуляемся», — предложил я девушке. «В первый раз вы показали мне не все ваше поместье. Мы не успели побывать на лугу, а ведь там пасется замечательная рыжая корова». И я просто обязан посмотреть на нее поближе. Елизавета Федоровна с облегчением улыбнулась. «Я буду счастливо сопровождать вас на прогулке, Александр Васильевич!» Стараясь попасть мне в тон, ответила она. Мы неторопливо шли по лугу. Скошенная и уже успевшая отрасти трава цеплялась за шнурки моих ботинок. Елизавета Федоровна держала меня под руку. Впереди бежала лохматая собака, принадлежащая местному сторожу. Собака то и дело останавливалась и оглядывалась на нас. Затем громко лаяла. Просто так, от избытка чувств. «Сегодня таинственная история с домовым получила неожиданное продолжение», — сказал я. «Вам удалось его увидеть?» — сразу же спросила Елизавета Федоровна. «И не только увидеть», — улыбнулся я. «Нам с Мишей Кожемяка удалось попасть в его магическое пространство и поговорить с домовым». Глаза Елизаветы Федоровны немедленно вспыхнули любопытством. «Расскажете?» — попросила она. «С удовольствием», — рассмеялся я. Затем свистнул собаке, которая гигантскими прыжками гонялась за взлетевшим длинноносым куликом. Собака остановилась, затормозив всеми четырьмя лапами и навострив уши. Кулик насмешливо свистнул и скрылся за деревьями. «Знаете, это оказался очень угрюмый и нелюдимый домовой», — сказал я. «А почему?» — удивилась Елизавета Федоровна. «Домовые ведь всегда живут рядом с людьми. Как они могут быть нелюдимыми?» «Все дело в характере владельца дома», — объяснил я. «Дело в том, что этот домовой десять лет прожил рядом с человеком, который скрывался от людей». Этого человека мучили угрызения совести. В молодости он совершил плохой поступок и всю остальную жизнь мучился чувством вины. «Это ужасно», — побледнев, покачала головой Елизавета Федоровна. «Не представляю, как можно несколько лет жить с такой тяжестью на сердце». «Такое случается», — кивнул я. «А этот человек к тому же сам утяжелил свой груз. Я ведь говорил вам, что господин Померанцев был скульптором». Его чувство вины требовало выхода, и Померанцев нашел выход в том, что начал изготавливать жуткие гипсовые маски. Он делал копии собственного лица, искаженные страданиями. Этими копиями он увешал все стены в своей мастерской, как будто сам хотел напомнить себе о своих мучениях. «Какой ужас!» — покачала головой Елизавета Федоровна. «Наверное, Померанцев точно так же, как и вы, пытался выгнать из себя все плохое». Но дело в том, что это ему нисколько не помогло. Наоборот, чем больше он думал о плохом, тем больше этой дряни скапливалось в его душе. Я так понимаю, что в конце концов именно она его и доконала». Елизавета Федоровна молчала. Я взглянул на нее. Девушка шла рядом со мной, низко опустив голову. «Я не хотел огорчать вас, Елизавета Федоровна. Надеюсь, вы понимаете, зачем я рассказал вам эту историю?» «Да, я понимаю», — кивнула девушка. «Я больше не буду делать эти отвратительные фигурки. Если мне снова станет плохо, я постараюсь вспомнить о чем-нибудь хорошем». Она едва заметно улыбнулась, и мой магический дар осторожно встрепенулся в груди. Я удивленно нахмурился. У меня было четкое ощущение, что дар отреагировал именно на улыбку Елизаветы Федоровны. «Скажите-ка честно», «У вас есть еще какой-нибудь способ справляться с плохим настроением?» Прямо спросил я. Молчанова удивленно посмотрела на меня и покраснела. «Как вы догадались, Александр Васильевич?» «Догадался, о чем?» Улыбнулся я. Девушка помолчала, кусая губы, а затем решилась. «О моих записях, конечно». «Хотите, верьте, хотите, нет?» «Но я спросил наугад». — признался я. — Так что это за записи? — Вы поймали меня, Александр Васильевич! — смущенно улыбнулась Молчанова. — Я должна вам признаться, что записываю все магические истории, которые вы мне рассказываете. — Это часть вашей работы с магическим даром? — догадался я. — Ну, конечно! — Да! — кивнула Елизавета Федоровна. — Помните ту историю про летописца, которую рассказывал нам Набиль? Я никак не могу выбросить ее из головы. Мне все время кажется, что мы с чем-то похожи. Я покачал головой. «Ничего удивительного. У вас родственный магический дар. Значит, вы тоже решили записывать удивительные магические истории и таким образом наладить отношения со своим даром». «Да», — призналась Елизавета Федоровна. «Хорошо, что вы все понимаете правильно». Только дело в том, что со мной ничего удивительного не происходит, поэтому я записываю то, что рассказываете мне вы. И, честно говоря, немножко фантазирую». Мой магический дар снова шевельнулся в груди. Было в словах девушки что-то очень важное, что-то такое, на что мне нужно было обратить внимание. «Это очень интересно», — задумчиво сказал я. «Елизавета Федоровна, вы покажете мне эти записи?» «Конечно», — покраснела девушка. «Я не один раз хотела показать их вам, но не решалась». «Тогда давайте вернемся в дом», — предложил я. «У меня есть предчувствие, что я должен увидеть ваши записи как можно скорее». Мы вернулись в дом. «Подождите, пожалуйста, в гостиной, Александр Васильевич», — попросила Молчанова и исчезла за дверью. Я присел на старый мягкий диван. От него едва заметно пахло пылью. На стене мерно тикали часы с гирьками на толстых цепочках. Глядя на них, я вспомнил напольные часы в доме Померанцева. Рядом с теми часами находился вход в магическое пространство. Через минуту Елизавета Федоровна вернулась и протянула мне толстый блокнот в простой картонной обложке. Кажется, я уже видел у нее этот блокнот в те дни, когда она жила в моем доме. Елизавета Федоровна отдала мне блокнот. «Пока вы читаете, я распоряжусь насчет ужина», сказала она, и снова исчезла. Я открыл блокнот и увидел, что все страницы в нем плотно исписаны мелким аккуратным почерком. Я начал читать, сначала медленно, недоверчиво хмурясь, а потом все больше и больше погружаясь в историю. Елизавета Федоровна писала удивительно легко, и передо мной как будто сами собой разворачивались события последних месяцев. История о потерянном даре Ивана Горчакова сменилась историей про огненного скакуна и магический эликсир сущности. Улыбаясь своим воспоминаниям, я прочитал историю о сноходце Савелии Куликове, затем добрался до происшествия на шепчущем мосту. Елизавета Федоровна не просто записала эти истории. Она рассказала их совсем по-другому. В них стало гораздо больше магии, чем было на самом деле. В изложении Елизаветы Федоровны эти истории больше напоминали волшебные сказки, чем реальные происшествия. Я из себя-то едва узнал. Елизавета Федоровна описала меня как загадочное магическое существо, для которого нет тайн в окружающем мире, и ни разу не упомянула мое имя. Я одобрительно кивнул. У девушки был удивительный талант замечать только самое важное, отбрасывая все несущественные подробности. Время шло незаметно, а я все переворачивал страницу за страницей и, наконец, дочитал до конца. Задумчиво закрыв блокнот, я только тогда понял, что мой магический дар давным-давно подает мне знак. Я вспомнил свиток, который показал мне Библиус. В этом свитке была записана легенда про старого мага. Его магический дар усиливался по мере того, как росла его известность. «Вот оно», — понял я, — «именно это может помочь Елизавете Федоровне. Эти удивительные истории наверняка понравятся людям. Если опубликовать их, это придаст девушке сил, и ей будет легче договориться со своим магическим даром». У меня не было никаких доказательств моей правоты, но я мгновенно принял решение и тут же понял, что оно правильное. Затем мы ужинали в маленькой уютной столовой. За окнами стемнело. На столе в старинных подсвечниках тихо потрескивали свечи. Я разливал по бокалам красное вино. При свете свечей оно отливало темным рубином. У вас изумительно получается сочинять истории, Елизавета Федоровна, — задумчиво сказал я. И, знаете, мне кажется, это выход для вас. Глаза девушки вспыхнули надеждой. А может быть, просто огоньки свечей отразились в них. Что вы имеете в виду, Александр Васильевич? — спросила она. Эти истории непременно должны найти своих читателей, — объяснил я. «Если вы позволите, я возьму этот блокнот с собой. Вы ведь знаете господина Черницына?» «Конечно», — улыбнулась Елизавета Федоровна. «Я даже писала о нем в одной из историй». «Ну вот», — кивнул я, — «с вашего позволения я отдам этот блокнот ему, и мы напечатаем несколько ваших историй в его газете». «Вы уверены, что нужно это делать?» — засомневалась Елизавета Федоровна. «Абсолютно уверен». серьезно ответил я вспомните вы ведь когда то хотели работать репортером вот таким непостижимым образом ваша мечта сбудется мой магический дар говорит мне что это правильное решение я предлагаю довериться магии елизавета федоровна хорошо кивнула молчанова я очень благодарна вам александр васильевич просто мне страшно это нормально успокоил я ее Когда начинается новая жизнь, всегда бывает страшно. Потом это пройдет». Вглядевшись в лицо Елизаветы Федоровны, я заметил, что она побледнела. «Вам нехорошо?» — догадался я. «Да», — чуть слышно ответила Елизавета Федоровна. «Я понял, что девушка уже давно держится из последних сил. И это именно из-за моего присутствия». Все-таки мой магический дар был слишком сильным, и девушка не могла долго выдержать разговор со мной. «Кажется, я загостился», — сказал я, решительно поднимаясь из-за стола. «Елизавета Федоровна, не нужно меня провожать. Отдыхайте. Я очень скоро с вами свяжусь». «Обещаете?» — спросила Елизавета Федоровна. «Обещаю», — твердо кивнул я. Привычно зажмурился, толкнул дверь столовой, и мгновенно оказался на крыльце своего особняка. Вокруг тихо шелестел ночной сад, в парке за оградой таинственно цокала какая-то ночная птица. Несколько минут я стоял, наслаждаясь прохладным свежим воздухом. Затем открыл дверь своего дома и с облегчением увидел хорошо знакомую прихожую и лестницу, которая вела на второй этаж. В доме было тихо. Игнат и Просковья Ивановна уже спали. «Здравствуй», — мысленно поприветствовал я дом. «Вот я и вернулся». Дом ответил мне теплым ментальным импульсом. «Не зажигай свет», — предупредил я его. «Не хочу тревожить Игната и Просковью Ивановну». Я ощупью поднялся на второй этаж и сразу прошел в свою спальню. Положив блокнот на тумбочку рядом с кроватью, я разделся и залез под одеяло. После трудного дня сон навалился на меня почти мгновенно, и я нырнул в него глубоко-глубоко. Я не запомнил, что мне снилось. В какое-то мгновение сквозь сон мне почудилось, будто кто-то осторожно скребется в дверь моей спальни. Но я не смог проснуться, чтобы впустить гостя.